Я желаю, чтоб я в сих мнениях ошибся, а не так точно угадал, как ныне происшествие оправдало, что всем нынешним замешательством и беспокойством и перемене формы правительства в Швеции причиной есть супружество коронного наследника с сестрою короля прусского, который тем сильнее действует, нежели король французский. Ежели Токма ее императорское величество все сии уважение в милостивое прозорливое свое рассуждение принять изволит, то чает нельзя, чтоб ее величество, яко премудрая мать, своего отечества не соизволила дарованием свободы несчастливому Берону, забыв все его преступления, предпочесть будущее благополучие своей империи тому малому, а именно около восьмидесяти тысяч талеров в год прибытку, который ныне с курлянских секвестрованных маятностей казна ее получает, но который, однако ж, стократно увеличен будет, когда претензии сильной рукою производить сталип. Все же сии дальности легко предвидеть, но по упущении времени не так скоро поправить. как теперь совсем отвратить можно, единым только освобождением несчастливого Берона, которое толь меньше сомнению подлежит, ибо при освобождении его можно от него такие обязательства взять, какие то к императорскому величеству угодны были б. А чтоб какая от него опасность была, того никак думать нельзя, ибо княжество его... Только в четырех милях от Риги, следовательно, всегда под грозою российского оружия, находится. Гуровский более четырех месяцев оставался в России, и канцлер составил следующую записку для высочайшего известия. К достоверному доказательству, что графу Гуровскому от маршала графа Сакса подлинно поручено все пути и способы в действо употребить для доставления ему герцогства Курлянского, и что Гуровский в самом деле всякими интригами сильно в том трудится, довольно его своеручных писем и оригинального графа Сакса за его подписанием и печатью, на двадцать пять тысяч червонных билет. Но он при том не остался, ибо он камергеру графу Бестужеву Рюмину, сыну канцлера, тысячу червонных тотчас в руки выдать представлял, дабы он канцлера склонял в виды Гуровского вступить. А как потом он и к генералу Апраксину забегал, чтоб он яко друг канцлеру его в том подкреплял, который ему ответствовал, что, то будучи весьма не его дело, он не то к мафто мешаться не может, но канцлеру о том и словом упомянуть не смеет. то думать можно, что Гуровский такие посулые попытки не Сим только двоим учинил, но, может быть, и в других местах о том проискивает, а особливо, что он камергеру графу Бестужеву Рюмину не токмо большое награждение, но притом и милость короля французского, и ежегодную от маршала графа Сакса пенсию обещал. 31 марта 1750 года Гуровскому было объявлено, чтоб он в три дня выехал из столицы. Бумаги о Гуровском в Государственном архиве. Госархив, разряд 15, дело 98. Попытка мориться Саксонского не удалась, но не удалось и Бестужеву освободить Берона, и восстановить его на Курлянском престоле. Елизавета осталась непреклонна в своем решении. Между тем Брюль сообщил Кейзерлингу, что прусские отряды врываются в пограничные саксонские деревни и хватают людей в рекруты. «Король, — говорил Брюль, — не может доли сносить, чтоб его подданные становились добычею иностранцев». Никто из пограничных жителей более уже не безопасен Приходят ежедневные жалобы на захват людей и увоз их за границу. Король хочет употребить строгость по примеру самого короля прусского, который велел повесить саксонского таможенного чиновника по одному только подозрению, что он приехал в Галле подговаривать людей. Король надеется... что будет защищен от обид прусского короля, высочайшую и дрожайшую дружбою императрицы, что она велит своему министру в Берлине сделать нужные о том представления прусскому министерству. Вслед затем Брюль дал Кейзерлингу промеморию, в которой выставлялась необходимость решить поскорее курлянское дело, прежде чем враждебные дворы — Воспользуются им для своих видов. 1749 год Кейзерлинг окончил подробным донесением о состоянии Польши. На первом плане была здесь вражда двух фамилий — Потоцких и Чарторийских. Началось она с соперничества в достижении гетманского чина. Русское покровительство дало Потоцким ту силу и значение, которые они по смерти Августа II поспешили употребить против России, поддерживая Станислава Лещинского. Когда после сдачи Данцига черторийские признали Августа III, и двор начал их употреблять в деле умерения, то эта фамилия показала отличные опыты своей благонамеренности. Когда же было постановлено забыть все прошедшее и стараться привлечь к себе всех благодеяниями, то и Потоцкие были взысканы милостями. Некоторые получили пенсии, другим даны королевские маятности, иные повышены в чинах, а сам воевода Киевский пожалован великим коронным гетманом, невзирая на сильный протест Кейзерлинга — находившего опасным, чтоб два главные в королевстве достоинства, Примаса и Гетмана, находились в одной фамилии. Последующие события оправдали опасения Кейзерлинга и до сих пор оправдывают, хотя смерть Примаса и уменьшила несколько опасность. Гетманское достоинство не могло достаться в худшие руки. Тогдашний кабинет министр Сульковский, не давший знать Кейзерлингу, доставил этот чин Потоцкому, о чем сам потом сильно жалел, но поправить ошибки было уже нельзя без нового возмущения поляков. Привыкнув во время революции и при Станиславе управлять всем, Потоцкие хотели того же и при нынешнем короле. Но, встретив помеху в Чарторийских, воспылали к ним злобую, хотя Чарторийские поддерживают себя единственно личными достоинствами, а нисколько не милостью королевскую, от которой ничего не получали.